Да, был. Но что такое красота с точки зрения математики? Красота означает, что данный экземпляр предельно подобен исходному прототипу. Представим себе, что в компьютер были заложены максимальные и минимальные размеры всех частей тела. Нос длиной от 3 до 7 см, лоб высотой от 3 до 8 см и так далее. Уродливому человеку достаётся лоб Восемь сантиметров, а нос всего в три. Уродливость — поэтический каприз случайности. У красивого человека игра случайностей определила среднюю величину размеров. Красота — прозаическая усредненность размеров. В красоте еще больше, чем в уродливости, выявляется безликость, неиндивидуальность лица красивый человек видит в своем лице изначальный технический план таким, каким его нарисовал проектант прототипа, и с трудом может поверить, что видимое им есть некое оригинальное я. Поэтому он стыдится так же, как и человечек с длинным зеленым носом. Когда отец умирал, она сидела на краю его кровати. Прежде чем он вошел в конечную стадию агонии, он сказал ей, Не смотри на меня. Это были последние слова, которые она услышала из его уст, его последнее послание к ней. Она послушала его, склонила голову, закрыла глаза и, не выпуская держала его руку. Она позволила ему медленно и незримо уходить в мир, где нет лиц. Глава 13. Она расплатилась и направилась к машине. Навстречу ей выскочил мальчик, что бежал в ресторане. Он присел перед ней, держа руки так, будто в них автоматы, и изображал звуки стрельбы. Так, так, так, расстреливал он её воображаемыми пулями. Она остановилась и глядя на него сверху, сказала спокойным голосом: "Ты идиот?" Перестав стрелять, он посмотрел на неё большими детскими глазами. Она повторила: «Да, ты явный идиот». Лицо мальчика исказилось в плаксивой гримасе. «Я скажу маме! Ну, беги, беги, пожалуйся ей!» — сказала Аньес. Она села в машину и быстро оттронулась. Хорошо, что она не встретилась с матерью мальчика. Она представила себе, как бы та, защищая обиженного ребёнка, кричала на неё, кричала на неё при этом быстро поводяя из стороны в сторону головой и поднимая плечи и брови. Разумеется, права ребенка стоят над всеми остальными правами. Почему, собственно, их мать предпочла Лору Аньес, когда вражеский генерал разрешил ей спасти из трех членов семьи только одного? Ответ был совершенно ясен. Она выбрала Лору, потому что та была младшей. В иерархии возрастов на высшем месте грудной младенец, потом ребёнок, потом юноша и уже потом только взрослый человек. Старый человек находится совсем у самой земли, у подножия этой пирамиды ценностей. А мёртвый, мёртвый под землёй, стало быть, ещё ниже, чем старый человек. А за стариком пока ещё признаёт все права человека. Мёртвый напротив теряет их с первой же секунды смерти. Ни один закон не защищает его от клеветы, его личная жизнь перестаёт быть личной жизнью. Ние письма, что писали ему возлюбленные, ни альбом, который ему завещала матушка, ни что, ни что, ни что уже не принадлежит ему. В последние годы жизни отец постепенно всё своё уничтожал после него не осталось ни костюмов в шкафу, ни одной рукописи, никаких заметок к лекциям, никаких писем. Он заметал за собой все следы, но никто этого не замечал. Только с этими фотографиями они застигли его врасплох. И все-таки не помешали ему уничтожить их. Ни одной после него не осталось. Лора восставала против этого. Она боролась за права живых и против незаконных притязаний мертвых. Ибо лицо, которое завтра исчезнет в земле или в огне, принадлежит не будущему мертвому, а исключительно живым, кто голоден и испытывает потребность поедать мертвых, их письма, их деньги, их фотографии, их старые привязанности, их тайны. Но отец ускользнул от них всех, — говорил о себе Аньес. Думая о нем, она улыбалась. И внезапно ей пришла мысль, что отец был ее единственной любовью. Да, это было совершенно ясно. Отец был ее единственной любовью. В этот момент Меманье снова промчались на дикой скорости огромные мотоциклы. Свет ее фар выхватывал из темноты фигуры, согнутые над рулем и заряженные агрессивностью сотрясавшей ночь. Это был именно тот мир, от которого Аньес хотела уйти, уйти навсегда. И потому она решила на первом же перекрёстке свернуть с автострады на какую-нибудь менее оживлённую дорогу. Глава 14. Оказавшись на парижской авеню, полной шума и огней, мы направились к Mercedes-Benz Aviarius, припаркованному у несколькими улицами дали. Мы снова думали о девушке, которая сидела на ночном шоссе, обхватив голову руками и ждала удара машины. Я сказал, я пытался тебе объяснить, что в каждом из нас вписано основание наших поступков, то, что немцы называют грунт, код, содержащий квинтэссенцию нашей судьбы. Этот код, на мой взгляд, носит характер метафоры. Без поэтического образа, Невозможно понять эту девушку, о которой мы говорим. Предположим, она идёт по жизни как по долине, она по минутному кого-то встречает и заговаривает с ним. Но люди недоумённо смотрят на неё и проходят мимо, потому что её голос, что ли, слаб, что никто не слышит его. Я её такой себе представляю и уверен, что и она себя такой видит. Женщина, идущая по долине среди людей которые не слышат ее. Или еще пример. Она в переполненной приемной у зубного врача. В приемную входит новый пациент, идет к креслу, на котором сидит она, и садится прямо к ней на колени. Он сделал это неумышленно, потому что видел свободное место. Она защищается, отмахивается руками, кричит «Господин, вы что, не видите? Место занято, я здесь сижу». Но мужчина не слышит ее. И Он удобно усевшись на её коленях, весело болтает с другим ожидающим приёма пациентом. Это два образа, две метафоры, которые определяют её, которые дают мне возможность понять её. В её тяге к самоубийству не было ничего, что пришло бы извне. Заранённая в почву её существо, она медленно взрастала, распускаясь чёрным цветком. Допустим, сказала Винариус, Однако всё же объясни мне, почему она решила покончить с жизнью именно в этот день, а не в другой? А как ты объяснишь, что цветок распускается именно в этот день, а не в другой? Достаёт его время. Тяга к само уничтожению росла в ней медленно, и однажды она уже не в силах была справиться с ней. Обиды, которые ей наносили, были, думаю, совсем маленькими. Люди не отвечали на её приветствия, никто не улыбался ей. Она стояла в очереди на почте, а какая-то толстуха, оттолкнув её, пролезла вперёд. Она служила продавщицей в универмаге, и заведующая обвинила её в плохом обращении с покупателями. Тысячу раз хотелось ей воспротивиться и закричать, но она ни разу на это не отважилась. У неё был слабый голос, который в минуту волнений вовсе срывался. Будучи слабее других, она постоянно подвергалась унижениям. Когда на человека обрушивается беда, он склонен оттолкнув её, свалить на других. Это называется спором, ссорой или местью. На у слабого человека нет сил оттолкнуть от себя беду, обрушившуюся на него. Его собственная слабость оскорбляет и унижает его, и он перед ней абсолютно беззащитен. И ему не остаётся ничего другого, как уничтожить свою слабость вместе с самим собой. Так родилась её жажда собственной смерти. Авинариус огляделся в поисках своего Мерседеса и обнаружил, что ищет его не на той улице. Мы повернули обратно. Я продолжал. Смерть, которую она жаждала, предполагала не исчезновение, а отрицание, само отрицание. Она и не была довольно ни единым днём в своей жизни ни единым сказанным ей словом. Она несла себя по жизни как нечто уродливое и ненавистное, от чего нельзя избавиться. Поэтому она страстно мечтала отбросить себя, как отбрасывают помятую бумагу, как отбрасывают гнилое яблоко. Она мечтала отбросить себя, словно та, кто отбрасывает и того отбрасывают, были два разных лица. Сперва она думала выброситься из окна, но эта идея была смешной, ибо она жила на втором этаже, а магазин, где работала, был на первом, да и то без единого окна. Она мечтала умереть так, чтобы на неё обрушился кулак и раздался звук, какой бывает, когда раздавишь над крыле жука. Это была едва ли не физическая тяга быть раздавленным, подобно тому, как стремишься сильно прижать ладонью то место, что у тебя болит. Мы дошли до роскошного Mercedes-Avinarius и остановились. Авинариус сказал: "Такой, как ты описываешь её, она и два ли вызывает симпатию. Я знаю, что ты хочешь сказать. Если бы она не решилась кроме себя обречь гибели и других". Ну и это выражено в тех двух метафорах, которыми я представила её тебе. Когда она обращалась к кому-то, никто не слышал её. Она теряла мир. Когда я говорю «мир», я подразумеваю под этим часть бытия, которая отвечает на наш зов, пусть даже едва слышимым отголоском, и чей зов мы слышим сами. Для нее мир становился немым и переставал быть ее миром. Она была совершенно замкнута в себе самой и в своем страдании. Мог ли вырвать ее из этой замкнутости хотя бы вид чужих страданий? Нет, нет потому что страдания других людей происходили в мире, потерянном ею, переставшем быть её. Пусть планета Марс ни что иное, как одно бесконечное страдание, где и камень вопиёт от боли. Нас это не может расстрогать, поскольку Марс не относится к нашему миру. Человек, оказавшийся вне мира, не чувствителен к боли мира. Единственное событие, что ненадолго вырвало её из страдания, Была болезнь и смерть её пёсика. Соседка возмущалась: "Людям не сочувствуют, она над собакой плачет". Она плакала над собакой, потому что собака была от частью её мира, отнюдь не соседка. Собака отзывалась на её голос, а люди нет. Мы помолчали, думая о несчастной девушке, а потом Овинариус открыл дверцу машины и кивнул мне: "Входи. Возьму тебя с собой". Дам тебе кроссовки и нож. Я знал, что если я не пойду с ним прокалывать шины, то он не найдёт никого другого и останется в своём чудачестве одинок, как в изгнании. Мне уже снахотелось пойти с ним, но было лень, я чувствовал, как откуда-то издалека приближается ко мне сон, и бегать по улицам после полуночи представлялось бессмысленной жертвой. Пойду домой. Пройдусь пешком, сказал я ей и подал ему руку. Он отъехал. Я смотрел вслед Мерседесу, испытывая угрожение совести, что предал друга. Затем я направился к дому, и мысли мои вскоре вернулись к девушке, у которой жажда самоуничтожения распускалась чёрным цветком. Я подумал, и однажды, когда кончился рабочий день, Она не пошла домой, а подалась прочь из города. Она ничего не замечала вокруг, не знала, лето это сейчас осен или зима, идёт она оберегом моря или вдоль фабрики. Она же давно не жила в мире. Единственным её миром была её душа. Глава 15. Она ничего не замечала вокруг. Не знала, лето сейчас осень или зима, идёт она берегом моря или вдоль фабрики, и если она шла, то шла лишь потому, что душа, полная тревоги, жаждет движения, не в силах оставаться на месте, ибо вне движения начинает невыносимо болеть. Это так же, как при сильной зубной боли, что-то вынуждает вас ходить из угла в угол по комнате. В этом нет никакого разумного довода, потому что движение не может уменьшить боль. Но не весь почему больной зуб умоляет вас двигаться. Итак, девушка шла и очутилась на большом автостраде, по которой со свистом проносились машины. Шла она по обочине от одной каменной тумбы до другой и не обращая ни на что внимания, смотрела лишь в свою душу, в которой видела всё те же несколько образов унижения. Она не могла оторвать от них глаз, лишь по временам, когда мимо с рёвом проносился мотоцикл, и у неё от этого рёва чуть не лопались барабанные перепонки, она осознавала, что внешний мир существует. Но этот мир для неё не имел никакого значения. Это было пустое пространство, пригодное лишь к тому, чтобы идти и перемещать с места на место свою больную душу в надежде, что она будет меньше болеть. Она уже давно собиралась покончить с собой под колёсами машины. Но машины, мчавшиеся на огромной скорости по дороге, вселяли в неё страх. Они были в 1000 раз сильнее её. Она и представить себе не могла, откуда у неё возьмётся смелость броситься под колёса если только броситься на них, навстречу им. Но на это не было сил, как не было их и тогда, когда ей хотелось кричать на заведующего в чем-то несправедливо ее упрекавшего. Она вышла из города, когда чуть смеркалась, и теперь была ночь. У нее болели ноги. Она знала, что далеко не уйти. В этот момент усталости она увидела на большом указателе направления освященное слово «мир». Дижон. Она сразу забыла о своей усталости. Это слово как бы что-то напомнило ей. Она селилась поймать ускользающие воспоминания. То ли кто-то был из Дижона, то ли кто-то рассказывал ей о чем-то веселом, что происходило там. Она вдруг вообразила себе, что в этом городе приятно жить и что люди там совсем не такие, как те, которых она знала до сих пор. Она Это было так, будто внезапно посреди пустыни раздалась танцевальная музыка, будто внезапно на кладбище забил родник серебристой воды. Да, она поедет в Дежон. Она стала голосовать, но машина, ослепляя фарами, проносились мимо. Всекий раз повторялась одна и та же ситуация, из которой не было выхода. Она обращается к кому-то, заговаривает с ним, просит, о чем-то зовет, но никто не слышит ее. Так с полчаса она тщетно вытягивала руку. Машины не останавливались. Освещенный город, веселый город Дижон, танцевальный оркестр посреди пустыни снова проваливался в темноту. Мир снова отворачивался от нее, и она возвращалась в свою душу, вокруг которой, куда ни кинь глазом, была пустота. Потом она дошла до места, где от автострады сворачивала дорога поуже. Она остановилась. Нет, от машин на автостраде проку не будет. Они не раздавят её и не отвезут в Дижон. Она сошла с автострады и по извилистой дороге стала спускаться вниз. Глава шестнадцатая. Как жить в мире, с которым ты не согласна? Как жить с людьми, если ни их страдания, ни их радости не считаешь своими? Если знаешь, что ты чужая среди них. Они с едет по тихой дороге и отвечает тебе: "Любовь или монастырь". Любовь или монастырь два способа как оттянуть божий компьютер, как увернуться от него. Любовь Уже давно онис представляет себе такое испытание. Вас спрашивают: "Хотели бы вы после смерти возродиться для новой жизни? Если вы любите по-настоящему, то согласитесь на это лишь при условии, что снова встретитесь со своим любимым". Жизнь для вас ценность, обусловленная, оправданная лишь тем, что даёт вам возможность жить в вашей любовью. Тут кого вы любите? Левоз больше не жили, божье творение больше не жили жизнь. Это, конечно, кощунственная издёвка над компьютером творца, который считает себя вершиной всего сущего и смыслом бытия. Но большинство людей не познали любви, а из тех, кто полагает, что познал её, немногие прошли бы успешное испытание, придуманное нейс. Они бросились бы за обещанием новой жизни, даже не ставя себе никакого условия. Жизнь они предпочли бы любви, и по доброй воле упали бы снова в паучьи тени от творца. Если же человеку не дано жить с любимым и подчинить всё на свете любви, остаётся второй способ, как избежать творца уйти в монастырь. Они вспоминает фразу из "Пармская обитель" Стендаля. Il suo ritirato alla chartrosse d'Parme. Oh, non daliлся в пармскую обитель. До этого нигде в романе никакое обители не возникало. И всё же та единственная фраза на последней странице так значима, что под ней Стендаль заглавил свой роман. Ибо основной целью всех приключений Фабрицио дель Донго была обитель, место отстранённое от мира и от людей. В монастырю ходили когда-то люди, которые жили в разладе с миром и не разделяли с ним ни его страданий, ни радостей. Но наш век не признаёт за людьми право жить в разладе с миром, и потому в монастыри, куда мог бы уйти фабрицю, уже не встречаются. Уже нет места отстранённого от мира и от людей. От такого места остались лишь воспоминания, идеал монастыря, мечта о монастыре обитель. Он удалился в пармскую обитель, призрак монастыря. В поисках этого призрака вот уже 7 лет ездит Анис в Швейцарию. Это обители, отстранённых от мира дорог. Анис вспомнила особые минуты, которые пережила сегодня после обеда, когда пошла побродить по окреги. Она подошла к реке и легла на траву. Лежала там долго, испытывая ощущение, что поток вступает в неё и уносит из неё всю боль и грязь. Её «я» — особая, неповторимая минута. Она забывала своё «я», она утрачивала своё «я», она освобождалась от своего «я». И в этом было счастье. В воспоминании об этой минуте вторгается мысль — неясные, ускользающие и всё-таки столь важные, возможно, самые важные из всех, какие они стремятся поймать для себя словами. Самое невыносимое в жизни это не быть, а быть своим я. Творец со своим компьютером выпустил в мир миллиарды я и их жизнь. Но кроме той уймы жизни можно представить себе какое-то более изначальное бытие, которое было здесь до того, как Творец начал творить, бытие, на которое он не имел и не имеет влияния. Когда на сегодня лежала в траве и в неё проникало монотонное пение реки, уносившей из неё её я, грясь её я, она сливалась с этим изначальным бытием, явленным в голосе уплывающего времени и в глубине окаёма. Теперь она знает, что нет ничего прекраснее. Дорога, по которой она едет тихая, и над ней светят далёкие и бесконечно далёкие звёзды. А не сдумает жить в этом нет никакого счастья. Жить, нести своё больное я по миру. Но быть Быть это счастье. Быть обратиться в водоём, в каменный бассейн, в который словно тёплый дождь не спадает в вселенной. Глава 17. Девушка шла ещё долго. У неё болели ноги, она пошатывалась и наконец села на асфальт точно посередине правой половины дороги. Голову она втянула в плечи, носом уткнулась в колени, и согнутая спина обжигала ее сознанием, что она подставлена металлу, жести, удару. В ее стесненной, несчастной, хилой груди горело горькое пламя больного я, не давая ей думать ни о чем другом, кроме как о себе самой. Она мечтала об ударе, который бы раздавил ее и затушил это пламя. Услышав шум приближавшейся машины, Она скручилась ещё больше, грохот сделался невыносим, но вместо ожидаемого удара её настигла лишь сильная воздушная волна с правой, чуть развернула её сидячее тело. Слышен был скрип тормозов, затем страшный грохот столкновения. С закрытыми глазами и прижатым к коленям лицом она ничего не видела и лишь изумилась тому, что она живая и сидит, как сидела до этого. И снова она услыхала шум приближающегося мотора. На сей раз воздушная волна сбила её на землю. Удар столкновения раздался где-то на очень близком расстоянии, и вслед за ним послышался крик, неописуемый, страшный крик, который подбросил её с земли. Теперь она стояла посреди пустого шоссе. В метрах в 200 от неё взвивалось пламя. А из другого места, ближе к ней, из кювета, без устали рвался к тёмному небу всё тот же неописуемый страшный крик. Крик был таким упорным, таким страшным, что окружающий мир, мир, который она потеряла, стал реальным, цветным, ослепительным, шумным. Она стояла посреди дороги, раскинув руки, и вдруг показалась себе большой, мощной, сильной. Мир, этот утраченный мир, который отказывался слышать ее, с криком возвращался к ней. Это было так прекрасно и страшно, что ей и самой захотелось кричать, но она не смогла. Голос был задушен в горле, и воскресить его не удавалось. Она оказалась в слепящем свете третьей машины. Она хотела отскочить, но не знала, в какую сторону. Она услышала скрип тормозов, машина проехала мимо и... Раздался удар. Тогда крик, который был у неё в горле, наконец вырвался. Из кювета всё время из одного и того же места неустанно доносился рёв в боли, и теперь и на ему вторила. Потом она повернулась и побежала прочь. Она бежала громко крича, озарожённая тем, что её слабый голос способен издавать такой крик. Там, где дорога сходилась с автострадой, на столбе был телефон. Лебушка подняла трубку. На другом конце наконец раздался голос. Случилось несчастье. Ангула спросила её указать место, но она не знала, где она и потому, повесив трубку, побежала назад в город, который покинула после обеда.